Глава 12. Москва. Квартира Ивлева. Но самый главный вопрос, конечно, который меня интересовал, а с чего я вдруг этому члену политбюро Кулакова понадобился? Неужели Слонова Куба выстрелила? А какое он, интересно, имеет к ней отношение? За что он вообще в политбюро отвечает? Надо, видимо, сразу же это и выяснить. Если как-то к внешней политике подвязан то вполне может быть, что тот же самый Громеко ему про меня рассказал. Он же тоже член Политбюро. Была бы моя воля, конечно, я бы к этому Кулакову и не ездил. Но прекрасно понимал, конечно, что таким людям не отказывают. Неважно даже, по какому вопросу, у него ко мне интерес есть. У меня не было варианта сказать его помощнику, что не хочу я ехать на эту встречу. Это, по сути, было бы прямым оскорблением члена Политбюро. И даже самый незлобивый из них обидится на такое, не по чину мне себя так вести. А я понятия не имею ничего об этом Кулакове. Может, он из них там самый мстительный вообще. Интернета сейчас нет, но кто сказал, что человек, которому надо что-то разузнать, не сможет этого сделать и без всякого интернета в Советском Союзе. Тем более, что я как раз в редакцию труда сейчас еду». Так что попав в кабинет Веры, протягивая ей купленную по дороге сдобу и свою новую статью, тут же ее и спросил. А ты не знаешь, чем занимается в политбюро, товарищ кулаков? Тебе срочно, Паша? Спросила она, держа палец на папке с моей статьей. Ну да, хотелось бы узнать поскорее. Ну, так не вопрос. Есть у нас специалисты, которые про политбюро все знают. Тут же при мне набрала какого-то Женечку. Они громко говорили так, что я сразу же его ответы услышал. Открыл тут же блокнот и под кивки Вера записал все ключевые моменты, которые услышал. Кулаков — непростой член Политбюро, а секретарь ЦК. Это мощная фигура. И он очень молод по меркам Политбюро. Один из самых молодых членов, если вообще не самый молодой. Правда, что меня удивило, он секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Причем давно уже. Еще с 1965 года, а в Политбюро попал в 1971 году. Где я и где сельское хозяйство? Похоже, Куба как причина нашей встречи отметается в сторону. Вряд ли мои предложения по сахару в сорцу могли хоть как-то заинтересовать этого Кулакова. Мы же в СССР сахарный тростник не выращиваем». Да и сводились они у меня сугубо к переработке части продукции на территории самой Кубы. То есть это не было с моей стороны даже в полной мере реформой в области сельского хозяйства. Может, он мной по моим статьям в труде заинтересовался? Но в своих газетных статьях я ничего такого не писал про сельское хозяйство Советского Союза, что хотел бы, конечно, написать. Кто же опубликует мои размышления по этому поводу? А все, что я вообще на какую-то серьезную аудиторию по этому поводу излагал, было далеко не хвалебным. Но было это, конечно, сугубо в стенах КГБ. Очень сомневаюсь, что этот товарищ Кулаков какую-то информацию оттуда по этому поводу получил. Да нет, вряд ли. Тем более, если получил бы, учитывая, что я это сельское хозяйство там только и ругал постоянно, а он его давно уже курирует то вряд ли у него возникло бы хоть малейшее желание со мной по этому поводу встречаться, если бы расхваривал другое дело. А так, зная высокопоставленных персон и их обидчивость, не верю я, что его настолько тронула моя критика, что он захотел со мной поближе познакомиться. Не любят люди на таких постах никакой критики, и не благоволят они к тем, кто ее в их адрес выдвигает. Однозначно. Ну и версия о том, что этот вызов имеет какое-то отношение к моим докладам для Межуева, тоже, получается, летела в тартарары. Зачем секретарю ЦК по сельскому хозяйству мои доклады по НТР? Было там, конечно, кое-что и по сельскому хозяйству, но по самому минимуму, промышленность в основном. Да, новые технологии и перевооружение в промышленности. В общем, получается, остается мне теряться в догадках, пока я на эту встречу не попаду, и там уже и не узнаю, зачем этому товарищу Кулакову я понадобился вообще. Хмыкнул, подумав, что забавно выйдет, если окажется, что ему просто нужен репетитор для его сына, к примеру, по экономике или еще по каким-то наукам. Послушал, к примеру, мои выступления по радио для подростков, И захотел меня в такой роли нанять. А я тут, понимаешь, себя накручиваю по серьезным темам. Поблагодарил Веру за полученную информацию от ее человека в редакции. Ну а дальше она уже моей статьей занялась. Одобрил ее полностью, как обычно, и на этом мы расстались. У нее дела, у меня тоже дела, мы с ней люди деловые. Но на всякий случай, поскольку я люблю любую полученную информацию проверять, я у Гончарука спросил, когда встретился с ним у завода, на котором мы собирались с директором беседовать, что он знает про члена Политбюро Кулакова. Тот, правда, в отличие от Веры, сразу же спросил, зачем мне это надо. Забавно даже вышло. «Вера — журналист, то есть принадлежит к профессии, в которой по определению нужно быть любопытной во все нос совать». Но она меня расспрашивать по этому поводу не стала. А вот Гончарук сразу именно этим и заинтересовался. Секунду поколебался, говорить ли ему как есть или списать просто на праздное любопытство. Решил все же, что мне выгоднее сказать как есть. Это создаст определенную атмосферу доверия между нами. А чиновник даже его уровня в Москве может много что знать про членов политбюро, что мне может пригодиться» раз у меня веская причина, то у него и повод будет серьезно к вопросу отнестись и поделиться чем-то, чем иначе не поделится. — Ну, если сугубо между нами, — сказал я, — то помощник его звонил, вызывает меня к нему на днях. А я понятия вообще не имею, чем я мог бы его заинтересовать, все что знаю, что он за сельское хозяйство отвечает. — Что, серьезно, что ли? — не поверил Гончарук. Прямо вот на прием к Кулакову пригласили. — Да я вообще смертельно серьезен, Иван Николаевич, — сказал я. — Так можете подсказать что-нибудь по нему, кроме того, что он по сельскому хозяйству, в особенности, что он за человек сам по себе? — Могу, пожалуй, — кемолганча Но Опять же, сугубо между нами. Серьезный, влиятельный человек, пользуется расположением со стороны генсека, а так его суслов активно прожектирует. Позиции у него в политбюро очень крепкие, так что рекомендую отнестись к общению с ним чрезвычайно серьезно. Слухи ходят, что с теми, кто у него на дороге становится, ничего хорошего не бывает. Важно, чтобы он не подумал, что у вас с ним какие-то противоречия есть, когда вы расставаться будете. Какой бы вы там с ним вопрос не обсуждали. И, кстати говоря, может быть, Павел, вам стоит с Захаровым по этому поводу переговорить? Он наверняка больше информации по Кулакову имеет. Вот не пожалел я, что правду ему рассказал. Гончарук поверил и максимально серьезно отнесся к моему вопросу. Рассказал, видимо, все, что знал. Естественно, что от Веры я таких деталей не узнал бы ни за что. Ее женечка по телефону, конечно, побоялся бы такие вещи рассказывать. А может, и лично бы не стал такое говорить незнакомому человеку, скорее всего, даже поверенной рекомендации. Рассказал только то, что достаточно широко известно. А Гончарук вон какими важными деталями поделился. Именно теми, которые мне и нужно знать. Кулаков, значит, не важно, что я в 80-х про него ничего не слышал, сейчас в 70-х. Персона очень серьезная. И не лучший враг из всех членов политбюро. Гончарук, я уверен, помалкивать будет о нашем разговоре. Он нормальный себе вполне карьерист. К нам перебежал от Гагаринских сугубо потому, что мы красиво работаем, а те творили какую-то фигню и постоянно балансировали на грани провала. Учитывая, что все члены нашей группировки формально на советскую власть работают, каким-то предателем я его от той группировки и не считал. Она и так погибла бы, скорее всего, сама по себе. При таком бестолковом руководстве Володина дело вполне ожидаемое. — Спасибо за эту информацию. — поблагодарил я Гончарука, а к Захарову я тоже обязательно схожу, но к нему пойду уже после этого визита к Кулакову. Он же наверняка захочет больше деталей узнать. Зачем мне такого занятого человека дважды тревожить перед этим походом и после него? — О, ну и верно, — согласно кивнул Гончарук. Перед тем, как к директору завода идти, я предложил Гончаруку по территории завода прогуляться. Тем более, что нам сразу на проходной сообщили, что директора в министерство вызвали, и он задерживается. Гончарок, конечно, распереживался по этому поводу. Но я еще раз ему напомнил, что каких-то гадостей никому про завод говорить не собираюсь. Что мы сейчас работаем сугубо в той же договоренности, что на декабрь была. Так что я, если что, и предложу по улучшению работы, то только то, что он сам потом сможет Захарову предложить в качестве собственных инициатив, по улучшению работы этого предприятия. Может, мне Гончарук полностью и не поверил, конечно. Все чиновники живут в ожидании подстав, но как-то уже спокойнее себя повел. Экскурсию, конечно, мне тут же организовали. Завод большой был. Всего на нем было три старых двухэтажных корпуса и один новенький шестиэтажный, по размеру больше, чем все старые корпуса вместе взятые. Изготавливали тут древесно-волокнистую плиту в достаточно широком ассортименте по ширине, высоте и по толщине. Запахи тоже были соответствующие. Гончарук мне тут же респиратор сунул, когда в первый цех заходили. Но я, заметив, что работают все без них, не стал его надевать, чтобы ощутить себя на месте местных работников. Он тогда тоже тут же свой респиратор с лица стянул. Когда по цехам всем прошли и надышались фенолформальдегидными смолами, то у меня рейс в глазах началась, а Гончарук, смотрю, задыхаться начал, хотя мы вовсе и не бежали. Ну да, тут такая концентрация от отравы, что у него в силу возраста легкие прихватило похоже. Отошли продышаться в сторонку и начали разговор. — Так, дело не пойдет, — погащал головой я, вытирая слезящиеся глаза носовым платком. — Вижу, что вентиляция есть, но она, судя по этой мощной воне, какая-то тут совсем неэффективная у вас. Да я и руку к ней подносил, не втягивает почти воздух. Людей жалко. Мы-то тут просто прошлись по их цехам. А они по восемь часов в день их проводят. — Старая вентиляция, — согласно кивнул Гончарук, покашливая. — В планах уже есть ее реконструировать. В начале следующей пятилетки... «Это что, еще три года людям в таком аду придется работать?» Поднял я брови удивленно. «Нет, это слишком долго. Выявите хотя бы самые мощные источники этой вони, и надо кровь из носа уже в этом году, вентиляцию в этих местах полностью обновить. Если это вообще возможно участками делать, я же не специалист. Если нет, то все надо менять целиком. Завод же план выполняет, средства у него есть». «Выполняет, конечно». — тюмал Гончарук. — Сто с половиной процента по прошлому году дали. Аккуратно, чтобы не слишком перевыполнить. Деньги на счету есть. — Тем более, — сказал я, — раз еще и деньги на стороне искать не надо, то в чем вообще вопрос? — Рекомендую поднять этот вопрос на следующем заседании нашей группировки. Заодно и попросите товарища Захарова помочь раздобыть эту самую вентиляцию. Она же наверняка бывает разной степени эффективности. Вам, само собой, самая лучшая нужна. «Может, повезет, и такая и у нас найдется? Не понадобится из-за рубежа везти?» Говорю ему это, а у самого в голове всплывает реклама Московского вентиляторного завода 1990 года. А у кого она в голове не застряла из тех, кто тогда жил? Если точно помню, то чуть ли не самая масштабная советская реклама времен Перестройки. Гоняли ее, по крайней мере, очень мощно по телевидению. — Может, у них сейчас что-то достойное есть уже? — Второй вопрос. Неужто нельзя людей респираторами обеспечить хотя бы? — Выдаем. Но никто не хочет пользоваться, — вздохнул Гончарук. — Нас в лицо просто никто не знает. А если какое начальство за заводской пойдет, так мигом все их натянут. — Ну, административные меры для чего? — развел руками я. — Если положено в респираторе находиться на грязном участке, «Значит, нужно рублем наказывать тех, кто свое здоровье угробить пытается по глупости?» Тут к нам директор завода подскочил. Буквально прибежал в сопровождении еще двух каких-то своих работников. Начал очень извиняться за то, что никак не мог раньше из министерства вырваться. Прошли к нему в кабинет, где и начали разговоры на троих безлишних свидетелей. Гончарук, похоже, директора мной застращал, потому что, когда я поднял тему срочной модернизации вентиляции на заводе и обязательным использовании респираторов везде, где положено, он немедленно согласился, что тема эта давно наболевшая и ждать еще три года не стоит. Когда на следующий завод поехали, я все никак не мог успокоиться. «Мы с этого завода 16 тысяч в месяц выручаем для нашей группировки». А тут даже элементарные условия труда для рабочих не обеспечены. Мне лично стыдно будет брать отсюда хоть копейку, если модернизация вентиляции не будет начата в самые короткие сроки. Я поэтому никаких мер Гончаруку по повышению доходности не предлагал, хотя некоторые мысли и появились. Пусть он сначала здоровьем людей заботится, а не распыляется и на модернизацию вентиляции, и на бизнес». Пообедали в столовой завода и поехали на второй завод, колбасный. Этот тоже был достаточно велик по размеру. Зная немного специфику такого рода предприятий, я сразу после разговора с ожидавшим нас директором попросил показать мне, где у них мясо хранится. Директору сразу прямо на глазах у меня после этого нехорошо стало. И Гончарук тоже сильно расстроился. Стали меня отговаривать, но я был непреклонен. И меня повели к холодильникам. Сразу, пока шли, стало ясно, что чем дальше от проходной маршрута от нее к кабинету директора, тем меньше чистоты и запаха свежей краски. И еще до холодильников стали попадаться разные неприятные нюансы. Стоит столик около туалета рядом с бадьей с каким-то порошком, похожим на муку. Спрашиваю, что это? — Специли, — отвечает директор. — Не находите, что место не самое для них подходящее? — спрашиваю его. — Перенесем, — отвечает он. Заходим в колбасный цех, а там холод, адский, и работницы работают в грязных халатах, без пуговиц, надетых на фуфайки. На них натурально фарш размазан. На полу тоже следы фарша островками. Чем ближе к работницам, тем больше таких островков. Выглядит все так, словно фарш на полу ранили, когда в оболочку набивали и поняли, чтобы использовать, оставив только совсем немного на полу. Открыли холодильник, и оттуда запах как пошел. Тяжелый, словно что-то очень давно сдохло и разложилось. «Разве свежее мясо так должно пахнуть?» — спрашиваю. Молчат оба в ответ угрюма. «А я вижу, как около тележки с кусками мяса, которая стоит у выхода из холодильника...» Мышонок небольшой бегает, пытается отгрызть кусочек от свисающего шмата мяса. И Гончарух с директором, а взгляд мой проследив, тоже видят, и в еще большее уныние впадают. Нет, так работать мы больше не будем. Непреклонно говорю директору и иду на выход. Слышу, как Гончарух шипит что-то директору за моей спиной. Сказал, в общем, что скоро снова сюда наведаюсь. «Если снова такая же антисанитария будет, то пусть пеняют на себя». Выйдя с колбасного завода, глянул на часы. «Отлично. Успеваю Гулию с работы забрать». Подхватил жену и поехали вместе домой. Когда подходили с женой к подъезду, увидели, что заходят в него два смутно знакомых человека. В темноте было не разобрать, кто это, но я был уверен, что это точно наши знакомые». Заметив, что мы тоже спешим к подъезду, они продержали нам дверь. Подойдя ближе, понял, что это художники. — О, Паша, Галия! — радостно воскликнула Елена Яковлевна, тоже узнав нас. — Добрый вечер! Я тут как раз и вспомнил, что давно пора было встретиться с ними по поводу моего заказа для музея в Городне. В ноябре уже готова работа должна была быть. Забегался что-то. Вину мою смягчало только то, что я вперед деньги дал за картину из своих. А в таких случаях художник не волнуется особо, когда заказчик долго не появляется. Тем более вести по Новгородню еще невозможно. Здание не раньше весны будет готово принять его? — Здравствуйте, Елена Яковлевна! — Здравствуйте, Михаил Андреевич! — приветливо произнес я, протягивая руку для рукопожатия художнику. — А чего вы так поздно домой возвращаетесь? Ездили, что ли, куда-то? поинтересовался у них, а сам подумал, что вряд ли, потому что никаких чемоданов и сумок у них не наблюдалось, налегке были. Но внешний вид обоих мне сильно не понравился. Оба выглядели усталыми, под глазами залегли тени. Заволновался. Уж не заболели ли они? — Да нет, никуда мы не ездили, Паша, — ответила Елена Яковлевна подтверждаемая мысль. — Просто из мастерской возвращаемся. — А почему такие уставшие? — удивленно спросила Галия. — Да мы там на самом деле уже трое суток живем, — усмехнулся в ответ Михаил Андреевич. — Просто заработались. Но сегодня уже не выдержали. Холодно все-таки очень. А в мастерской потолки высокие, из окон дует, как их не заклеивай. Поэтому решили сегодня дом переночевать, потому что уже оба почувствовали, что иначе можем простудиться и заболеть. — А, ну, понятно, — кивнул я мысленно своим догадкам. Тогда ясно, почему вид у обоих такой уставший. Чайнинцы уже оба. — Вы смотрите аккуратней, — покачал головой я. — Сейчас все-таки зима, морозы, с таким шутить нельзя. — Да мы все понимаем, — махнула рукой Елена Яковлевна. — Ну, когда начинаешь работать, увлекаешься, и уже трудно бывает остановиться. Хмайкнул понимающий, потому что сам такой и порадовался мысленно, что моя работа в теплом кабинете в основном проходит и не требует каких-то специальных условий. Художникам здесь, конечно, посложнее, особенно если работы объемные, большие. Мастерская нужна, а в квартире сильно не поработаешь, метраж не тот. — А покушать у вас хоть есть дома? — озабоченно спросила жена, которой уставший вид художников тоже очень сильно не понравился. — Может быть, принести что-нибудь? — предложила она. — Да нет, Галия, что ты, ничего не нужно. Замахала руками и Елена Яковлевна. «Мы сейчас на ночь все равно особо кушать не будем. Только ванну горячую примем, да чаем погреемся. А завтра уже сообразим что-нибудь. Не беспокойтесь». «Ну нет, это не дело», — покачал я головой. «Вы же явно, если весь день работали, то кушали бы как. Даже не рассказывайте мне, что у вас было трехразовое питание. Не поверю ни в жизнь». Потому, как усмехнулись одновременно и Елена Яковлевна, и Михаил Андреевич, стало понятно, что моя фраза попала в цель. И еле они явно в попыхах сегодня. А значит, неважно, на ночь, не на ночь, обязательно поесть надо. Организму нужна энергия, чтобы согреться. — Вы тогда сейчас обустраивайтесь потихонечку, в себя приходите, а мы быстренько что-нибудь вам принесем горячее, — настойчиво произнес я. — Но только совсем немножко. — Спасибо большое, — поблагодарила Елена Яковлевна, и мы с женой рванули в квартиру. — Очень мне не понравилось, как они выглядят, — тихонечко сказала Галия, пока мы поднимались в лифте на свой этаж. — Согласен, — кивнул я, — им так и заболеть действительно недолго в их возрасте. Это ж надо по трое суток в холодном помещении работать без серьезного питания, да еще и ночевать там же непонятно в каких условиях. Даже в молодости это не самый лучший вариант. Хотя уважаю их за это безмерно. Вот уж по-настоящему влюбленные в свою работу люди. — Ага, молодцы какие. — Мы им тогда сейчас пирога принесем, который я вчера пекла, — предложила жена. Там много еще осталось, и он очень вкусный получился. — Отлично, — явнул я, — прекрасная мысль. И готовить не надо долго. Чуть-чуть разогреет в духовке, и можно есть. — О! — Еще суп можно им принести. У нас ведь есть куриный. Сегодня Валентина Никоноровна говорила мне, когда я звонила с работы, что варила, — сказала жена. — Это вообще шикарно, — одобрил я. Куриный суп в таком состоянии, как у художников, при усталости и переохлаждении — это самое оно. В итоге, придя домой, быстренько покидали вещи, переоделись и, перелив в маленькую кастрюльку немного куриного супа и отрезав пирога, пошли обратно к художникам. Дверь нам открыл Михаил Андреевич. — Леночка уже в ванной, — пояснил он, — косточки отпаривает. — Ой, зачем же вы столько всего принесли? — сплеснул он руками, увидев и тарелку, и кастрюльку. — Да это же совсем немножко, — сказала ему в ответ жена. — Мы просто супчик вам куриный принесли, свежий. Сегодня только сваренный пирог я вчера делала. Очень вкусный получился, с капустой и грибами. Так что угощайтесь на здоровье, только погреть все надо. — — Спасибо вам огромное! — растроганно кивнул Михаил Андреевич. — Вы заходите, давайте чаю попьем. — Да неудобно, — начал отказываться я. — Вам отдыхать надо. А нам нужно Валентину Никаноровну отпустить. — Ну, тогда давайте в другой день приходите к нам в гости. — Завтра, например, — предложил Михаил Андреевич. — Я бы лучше, если можно, в мастерскую к вам пришел в гости, — улыбнулся я ему заговорчески. — там же уже, наверное, над Пано работа к концу близится. — Ой, Паша, Пано давно готово уже, — сказал Михаил Андреевич. — Мы просто с женой вас все поймать никак не могли. Вас все время вечером дома нет. А потом, сами в мастерской вот застряли вдвоем, так в итоге до сих пор вам не сообщили. Уже можно принимать работу. — Тем более обрадовался я. — Тогда давайте мы договоримся и в мастерской встретимся в один из ближайших дней, — Вы отдыхайте сейчас, а завтра созвонимся или встретимся и договоримся обо всем. — Хорошо, Паша, — охотно согласился Михаил Андреевич. Попрощались с ним тепло и пошли к себе няню отпускать.